В моем представлении, габсбургская монархия — прекрасный нарцисс, который много веков любовался в ручье, как в зеркале, собственным изображением, а теперь даже не замечает, что он состарился возле ручья. Думаю, что этот офицер чех не станет сражаться с сербами, попавшими под такой же гнет, как и он сам. Из своего путешествия я вынес глубокое убеждение, что на здешних обломках истории — Обязательно возродится Великая Славянская Федерация, каковой позже и стала Югославия. Ну и, конечно, я сделал крюк, дабы навестить и Сараева, где остановился в гостинице с ловкой прислугой и всеми удобствами. Гуляя по городу, не раз простаивал на Латинском мосту, любую кипением воды в бурной милячке, и не подозревал, что черная рука еще приведет меня сюда. а мост со временем станет носить имя Гаврила Принципа. Мне в Сараеве, признаюсь, мало понравилось. Типичный коммерческий город с массой витрин и вывесок. Возле лавок раздобревшие торговцы выкатывали на улицу бочки, поверх которых резались в карты и пили из бутылок минеральную воду, при этом беседовали по-немецки. Я не знаю, где и когда допустил промах. Но однажды, вернувшись в гостиницу, я заметил, что кто-то копался в моем чемодане. Это ускорило мой отъезд из Сараева, а на границе с Сербией меня откровенно обыскали. Зато вот в Белграде никто не спросил у меня документов. И что бы я ни сказал, всему верили на слово. Доверие и честность сербов вошли в пословицу. И еще была приятная черта сербского характера — отсутствие любопытства к чужой жизни. В этом городе Сарра Бернар или Томазо Сальвини могли вылезти вон из шкуры, чтобы на них обратили внимание. Сербы станут глядеть на них только в театре. Стареющий король Петр Карагеоргиевич шлялся по улицам без охраны, заходил в пиварни, выпивал свое пиво, просматривал газеты, и никто... не избегался смотреть на него как это случилось бы в россии если бы наш царь закатился в пивную сербом все равно захотелось королю пива пусть пьет интересно в газете написано пусть читает король подзывал официанта расплачивался брал сдачу и уходил никем не замеченный пятиевековая борьба с врагами сделала сербов гордецами отчего они терпеть не могли, если кто сорвал нос в их дела, но и сами не старались заглядывать в чужую кастрюлю. Я нарочно снял номер в захудалом «Хоттел Кичева», напоминавшем мне юность, хотя мог бы устроиться и гораздо удобнее. Белград теперь обстроился новыми большими зданиями, среди которых выделялся Дом страхового общества «Россия». Появился удобный отель «Сербский», «Краль», нарядные и модные магазины, мостовые были покрыты торцами. На 150 тогдашних улиц столицы было ровно 150 полицейских, но им нечего было делать. Сербия — страна, в которой никто не пьянствовал, никто не скандалил и не дрался, и не было ни одного нищего. Ну, конечно, я не набивался гостем в новый белградский конак, чтобы напомнить о себе Карагеоргиевичем или возобновить прежнюю дружбу с королевичем Александром. Я ведь тоже наполовину серб, а потому должен оставаться независимым гордецом. Вместо этого я навестил русское посольство, где представился нашему военному атташе Артамонову. — Василий Алексеевич тоже когда-то окончил Академию Российского генштаба. Он был со мною приветлив, как с младшим коллегой по ремеслу, а я раскрыл перед ним свое не очень-то убедительное инкогнито. — К сожалению, оно раскрыто еще раньше, — сказал артаморов Вы напрасно показывались в сараеве Почему?